Глава 15. «Может, сыграем?» Азартно блеснули глаза Брайса. В этот момент от него ощущалась такая жажда крови, что только то, что я испытывал куда более сильное давление от моих наставников, позволило мне остаться на месте, а не забиться в дальний угол». «Умел все-таки этот необычный офицер какой-то слишком уж странной банды наводить жути». «Не умею», – развел я руками, – «да и не собираюсь играть в азартные игры». «А мы на интерес», – предложил Брайс. «Смеешься?» – не удержался я от колкости в интонации. «Играть против того, кто умеет так интересно перемещать карты. Увольте! Может, тебе это и служит ради успокоения нервов». «Но играть против владельца подобного заведения я не дурак». «А ты мне нравишься, парень!» Неожиданно широко улыбнулся Брайс. «Ни одного намека в движениях и голосе, что ты пересиливаешь себя. Да ты даже не испугался моего устрашения». «У меня есть опыт общения с более опасными людьми», — слегка склонил голову я. «Вот оно как!» «Заинтересованно посмотрел на меня парень. Даже интересно было бы посмотреть на этих людей. Думаю, это знакомство оказалось бы не столь интересным». «Осторожно», — ответил я. «Пусть вроде бы никто из моих мастеров не был мной замечен за азартными играми, но что-то подсказывает мне, что в любом случае лучше с ними за один стол с картами не садиться». «Особенно, если это будет мастер Маками». «И как же тогда вы планируете меня убеждать?» Откинувшись на спинку своего кресла, с любопытством посмотрел на нас Брайс. «А я и не думаю тебя убеждать!» Скрестил я руки на груди и кивнул в сторону девушки. «Это вот она убеждена, что мне надо познакомиться со всеми офицерами вашего... коллектива!» Хотя, может, я и сыграю с тобой, коварно улыбнулся я под маской. И во что же?, подался слегка вперед хозяин этого заведения. В игру на внимательность, где все зависит лишь от ловкости дилера, предложил я. Таких игр у меня найдется несколько, самодовольно улыбнулся Брайс. Что же ты выберешь в качестве испытания? Любую на твой вкус. Безразлично махнул я рукой. «Отлично!» – хлопнул по столу ладонями парень и тут же вскочил со своего места. «Тогда не будем откладывать!» Пришлось пропускать парня, одетого во все белое, кроме рубашки, вперед и идти вместе с Кайной вслед за ним. «Ты что творишь?» – рассерженной змеей, вцепившись мне в локоть, тихо произнесла девушка – «Ты сама хотела, чтобы я склонил его на твою сторону», – также тихо ответил я, внешне не показывая, что ее захват имел успех. Благо, я успел вовремя подвернуть руку, так что пальцы Кайной сжимали элементы брони, они втыкались в мышцы, как и было, скорее всего, запланировано. «Брайс – лучший во всех играх, что есть в его заведении, так что это уже заведомый проигрыш», – попыталась достучаться до меня она. «Может, просто у него не было достойного соперника?» — хмыкнул я. «С другой стороны, проиграю я ее, ладно. Найдешь другой способ его убедить присоединиться к твоей коалиции?» «Ты! Да ты!» Возмущенно посмотрела на меня Кайна, даже не зная, что на это ответить. К ее сожалению, мы подошли к одному из игровых столов, и она была вынуждена замолчать. Тем временем вокруг нас собралась небольшая группа из парней и девушек, которые с любопытством смотрели на Брайса и тихо перешептывались, теряясь в догадках, почему он вдруг решил выйти к публике. При этом он еще и улыбался и махал всем гостям, еще больше привлекая к себе внимание, пока, видимо, оно не достигло какого-то порога, после которого парень, собственно, и заговорил. «Сегодня я, Брайс Брук, решил поучаствовать в играх вместе с вами, но моим соперником будет этот человек», — указал он на меня. «И начнем мы с простейшей игры в поиск шарика в стаканчиках или просто в наперстке». «О, сам ББ будет участвовать? Давно такого не было». «Действительно! Кто этот парень? Чтобы он заинтересовал Брайса». Тут же после его слов начались более активные перешептывания. «Сам же я несколько пребывал в шоке от того, какую именно игру мне предложил этот человек. Это же одна из распространенных мошеннических игр. Как он вообще собирается обеспечивать честность этой игры?» «Будем играть по очереди пять раундов», – продолжил оглашать тем временем Брайс. «Кто больше раз угадает, тот и выиграл». Хорошо, не стал спорить я. В любом случае, если я сейчас начну возмущаться, то сделаю себе хуже. Очень сомневаюсь, что молодая девушка, которая, собственно, и стояла за этими наперстками, не будет подыгрывать своему боссу. Разумеется, что первый ход был предоставлен хозяину этого места. Я не стал по этому поводу возмущаться, а наоборот был рад, что есть возможность посмотреть, Как вообще в эту игру играют в данном месте? Да и без сомнения, важно было посмотреть на движение девушки, чтобы хотя бы примерно понимать, на что она способна. И вот красивая девушка в форме сотрудницы подпольного казино показала всем небольшой шарик красного цвета и пять черных стаканов, в один из которых, собственно, его и спрятала. Предварительно она показала мне и публике, что они были пусты, а значит шарик один. Но обманываться на этот счет не стоило, так как схем обмана в этом деле великое множество. Единственный нюанс во всем этом был в том, что среди собравшихся могли попасться те, кто прошел по пути боевых искусств куда дальше, чем обычный середнячок, а значит... Такой человек мог оказаться более наблюдательным, чем может показаться. Тут уже не сосредоточишься только на участнике игры. Надо еще следить, чтобы твои манипуляции не были видны ни с какого ракурса. А это уже точно большое мастерство. Действовала сотрудница казино, естественно, очень умело. То, как она двигала руками, было почти что на запредельной скорости. Вот только что почти. Тренируясь с наставниками и особенно с мастером Беккером, мне приходилось очень внимательно следить за их действиями, с последним так и вовсе приходилось следить за руками, чтобы в меня не прилетел очередной орех. Как оказалось, эти навыки могут помочь не только, чтобы избежать попадания по моей драгоценной тушке, но и чтобы отследить стаканчик, в котором находится красный шарик». Разумеется, когда девушка остановилась, Брайс картинно немного подумал и указал на один из стаканов, под которым как раз оказался шарик. Ну, кто бы сомневался, что он здесь выиграет. «Твоя очередь», – приглашающий махнул парень рукой, освобождая место рядом со столом. «Вы готовы?» – спросила у меня девушка, прежде чем начать перемещать стаканы. Я не стал отвечать и молча кивнул, – полностью сосредоточившись на ее руках и стаканчиках. Пусть мне результат переговоров был не особо важен, я был более чем уверен, что Кайна сможет придумать что-нибудь еще помимо этой попытки, но в данный момент мной, наверное, действительно руководил азарт. Я хотел победить на этом поле битвы и показать этому заносчивому парню, что не только он один может побеждать в подобной игре, Тем более, это не карточная игра, где он наверняка очень силен. Хотя, может, он мне просто не понравился, и хотелось стереть эту самодовольную улыбку с его лица. Кто знает, если я даже сам не мог ответить на этот вопрос с полной уверенностью. Девушка очень старательно перемешивала стаканчики, не глядя на меня, но я будто, ощущая внутренним чутьём, где находится искомый шарик, продолжал отслеживать его перемещение, практически не видя сами стаканчики. И вот они остановились, а я указываю на нужный. «Какая удача!» — улыбнулся Брайс, увидев, как и остальные, что я сделал верный выбор. Еще раунд, и мы оба делаем правильный выбор». «А это теперь становится интересным», — стал куда более серьезным Парень как-то по-особенному посмотрел на девушку, которая тасовала стаканчики, и та в ответ едва заметно кивнула. «Еще один верный выбор со стороны хозяина заведения, и наступает моя очередь. Я уже не сомневаюсь, что после этих переглядываний начнется более напряженная игра. Вот первые относительно медленные перемещения, будто показывающие мне, что все в порядке и ничего не изменилось. Главное быть внимательным» и я не пропущу стакан с шариком. Но тут девушка вдруг делает резкое движение рукой и, по сути, перекидывает шарик из одного стакана в другой. Причем все делается в момент перемещения с другими стаканами, и если не успеть отследить это действие, то шарик быстро затеряется. В мою пользу в данном случае играло еще то, что я по-прежнему даже и не думал снимать капюшон. А значит, и моего взгляда сотрудница казино видеть не могла, как и не могла отслеживать мою реакцию по мимике. И разумеется, я угадал, где находится шарик, чем вызвал на мгновение недоумение во взгляде у девушки. Правда, стоит признать, справилась она с этим быстро и вновь выглядела уверенно, как и всегда. Вообще сотрудница Брайса как будто специально стояла у стола в блузке, расстегнутая слегка больше, чем позволяют приличия, и во время работы ручками выгибалась так, что многие из зрителей совершенно не смотрели на то, что происходит на столе. Нет, ну что? Это ведь никак не запрещено, а если игрок сам отвлечется на смазливую мордашку, то сам виноват. Только я настолько простую схему прочел сразу и погрузился, можно сказать, в поверхностную медитацию, отсекая все, что творилось вокруг из зоны своего восприятия. Счет равный, уже менее радушно улыбаясь, произнес Брайс, как и всегда акцентируя на себе внимание публики. Неужели мне наконец-то попался достойный противник? На этой фразе он рассмеялся, и его поддержала большая часть наблюдающих за нашей игрой. Пусть они перешёптывались тихо, но все равно до меня доносились обрывки фраз, которые явно говорили о том, что Брайс тут самый лучший игрок в подобные игры, и победить его никому еще не удавалось. Отчасти, видимо, поэтому он и был владельцем данного заведения. Так что моя череда побед в игре с Брайсом вызывала у всех недоумение. Они просто не могли понять, что сейчас происходит и каким образом я еще не проигрываю. Да, тут не играли на деньги, но что-то вроде внутреннего счета имелось, и многие дорожили своим балансом, на который они, собственно говоря, и играли. Это такая виртуальная валюта, которую нигде не применишь и не обменяешь, Но можно гордо показывать друзьям, сколько у тебя уже накопилось очков. По мне, такая себе замена реальных денег. Ведь все любители азартных игр, как подрастут, вполне могут и не понять, как они быстро потратили все свои кредиты и им банально завтра нечего есть. Но все это не мое дело. «Продолжим?» – улыбаясь, спросил у меня Брайс. «Конечно!» – кивнул я. «Игра еще не окончена».